Среди этого молчания доктор Фауст сказал своему споспешнику в полголоса, «Неужели тебе забавно изображать перед этими неучами чародея?» Мефистофилис возразил также в полголоса, «Дорогой доктор, мы все изображаем что-нибудь, я чародея, вы ученого, которому ничто не мило. Всякий человек, согласно с Моисеем, только изображение Божие». И хотел бы я узнать, что вообще известно вам, кроме изображений? Тем временем к нам подбежал хозяин гостиницы, растерянный и испуганный, со шляпой в руке, бросился на колени, словно перед владетельными князьями, и стал умолять нас, говоря так, «Добрые и милостивые господа, не извольте гневаться на моего дурня, у него меланхолия с детства, мы вам всячески услужим» и я предоставлю вам свою собственную комнату на эту ночь. Но только вы мне моего кельнера верните, потому что сегодня у меня слишком много дела. В другой раз я не стал бы тревожить таких господ своей глупой просьбой, но вы сами посмотрите, видите, что одному не управится». Мефистофелис засмеялся смехом хриплым и вовсе не веселым, и сказал «Ну, мой друг, на первый раз... Извиняю. Ступай вниз, там под лестницей найдешь своего слугу. Хозяин и все посетители, я в том числе, побежали вниз, и в самом деле под лестницей, где складывались дрова, сидел бедный парень и дрожал, как новорожденный теленок, словно бы у него была жестокая лихорадка. Хозяин вытащил его на свет, и мы все на перерыв стали его расспрашивать, что именно с ним случилось, но от него нельзя было добиться ни слова, так как страх должно быть отшиб ему память. Вернувшись наверх, я на этот раз поостерёгся расспрашивать Мефистофеля, уже зная его манеру отвечать ничего не значащими шутками. Что до хозяина, то он свое обещание сдержал и действительно предоставил нам на ночь сам с женой перебравшись в какой-то чулан, свою комнату с большой деревянной двуспальной постелью. На этом-то супружеском ложе и провели часы до рассвета бок о бок, мы двое с доктором Фаустом, так как Мефистофилис предпочел спать где-то в другом месте. Перед сном я как будто без задней мысли сказал доктору, «Вероятно, от многих неприятностей путешествия избавляет вас ловкость вашего друга». Доктор Фауст отвечал мне, «Я желал бы испытывать в пути и в жизни как можно больше всякого рода неприятностей, больших и малых, тогда, быть может, знал бы я и радости». Слова эти были сказаны более серьезно, нежели того требовал мой вопрос, и тотчас доктор, закрыв глаза, сделал вид, что заснул. А затем вскоре усталость прервала и все мои путающиеся думы о наших дневных приключениях.